Глава 23. Наконец-то через месяц или около того после своего ухода Лора заезжает забрать вещи. Имущественных споров у нас не возникает. Все лучшие записи принадлежат мне, а вся лучшая мебель, большая часть посуды и книжек в твердом переплете ей. Единственное, что я делаю, это отбираю стопку пластинок и несколько компактов, которые я ей когда-то подарил. Мне так и так хотелось их купить, но я думал, что они и ей понравятся. В итоге они растворились в моей коллекции. Я подхожу к делу очень тщательно и честно. Сама бы она не вспомнила и о половине, я легко мог бы оставить диски себе, но я отыскиваю их все до одного. Я боялся, что она притащит с собой Иэна но она не притащила. То, что он мне звонил, ее явно смущает. Ерунда, забудь. Нет, он не имел права так поступать, и я ему об этом говорила. Вы все еще вместе? Она смотрит на меня, чтобы убедиться, что я не шучу, а потом состраивает несчастную физиономию. Выглядит это не слишком привлекательно, если задуматься. У вас все хорошо? Если честно, мне не хочется об этом говорить. «То есть плохо, да?» «Ты знаешь, что я имею в виду?» Она одолжила на выходные вольва Эстейт» своего отца, и мы набиваем его до отказа. Потом она поднимается в квартиру выпить чашку чая. «Хороша трущоба», — говорю я. Она оглядывается по сторонам, останавливаясь взглядом на пыльных тусклых проплешинах, оставшихся на стенах там, где раньше были ее вещи, и поэтому я чувствую необходимость предварить возможные критические замечания. «Прошу тебя, Роб, сделай ремонт. Он обойдется не очень дорого, а тебе сразу станет лучше. Спорим, ты сейчас и не вспомнишь, как тебя угораздило поселиться здесь? Почему не вспомню? Я поселилась здесь, потому что хотела быть с тобой». «Нет, я не о том. Сколько ты зарабатываешь? Сорок пять тысяч? Пятьдесят? И с такими деньгами ты жила в убогой норе в Краученде? Меня это ничуть не смущало, ты же знаешь. И потом у рая квартира не лучше. Извини, давай, наконец, выясним, как его по-настоящему зовут? Иэн или Рэй? Ты как его называешь? Рэем. Имени Иэн я не выношу. Вот отлично. Впредь буду знать». «Ну и какая, говоришь, у Иена квартира?» «Чистое ребячество. Но у меня мигом поднимается настроение. Лора примеряет гримасу стоического мученичества». «Скажу я вам, видал я эту ее гримасу раньше?» «Маленькая, меньше твоей, но чище и не такая захламленная». «Конечно, у него всего штук десять компактов». «И в силу этого он недостойен внимания, да?» «С моей точки зрения, да». «Мы с Барри и Диком решили, что человека нельзя воспринимать серьезно, если…» «Если у него дома меньше 500 пластинок?» «Да, я знаю. Ты мне об этом уже много-много раз говорил. Но я не согласна. По-моему, человека можно воспринимать серьезно, даже если у него вообще нет пластинок». «Как у Кейт Эйди?» Лора смотрит на меня, хмурится и приоткрывает рот. «Так она показывает, что я говорю глупости». «Ты абсолютно уверен, что у Кейт Эйди нет ни одной пластинки?» Почему ни не одной? Несколько у нее наверняка есть. Поворотьте с компанией. Может, еще что-нибудь. Триси Чепман, Грейтес, Хитс, Боба Дилана, два или три альбома, The Beatles. Она смеется. Я, если честно, не шутил, но коль скоро она нашла сказанное забавным, я продолжаю предложенную мне роль. И готов спорить на что угодно, когда-то она на вечеринках первой кричала «Вау!» на последних тактах Браун Шуга. — А это, по-твоему, преступление страшнее некуда? — Подпевать хору в хай-хо silver Лайнинг немногим лучше. — Я подпевала. — Не подпевала. Шутки кончились, я в смятении смотрю на нее. А она вдруг как заржет. — Ты поверил, поверил. Ты, видать, готов ждать от меня всего, чего угодно. Она снова смеется, но быстро спохватывается и умолкает. еду даю ей подсказку. Здесь ты должна бы сказать, что уже сто лет так не смеялась, и теперь понимаешь, какую ошибку допустила. Она делает безразличную физиономию. Да, с тобой я смеюсь чаще, чем с Рэем, если ты к этому клонишь. Я улыбаюсь сделано самодовольной улыбкой, но самодовольство мое отнюдь не деланное. Я действительно очень доволен собой. Но это ничего не значит. Правда, робб. «Мы можем смеяться, пока за мной не приедет скорая, но из этого еще не следует, что я сейчас спущусь, разгружу машину и обратно вселюсь к тебе. Я уже давно знаю, что ты умеешь меня насмешить. Хоть что-то знаю. Почему бы тебе просто не согласиться, что Иэн — задница, и не покончить на этом? Тебе сразу стало бы лучше». «Ты разговаривал с Лиз?» «С чего ты взяла? Она что, тоже считает его задницей? Интересно». «Не надо, Роб». «До сих пор все у нас было более или менее нормально. Давай оставим этот разговор». «Я достаю стопку отобранных для нее пластинок и компактов. Среди прочего тут есть пластинка Дональда Фейтона, «The Nightfly», которую я купил потому, что Лора ее ни разу не слышала». Несколько блюзовых сборников, на мой взгляд, совершенно ей необходимых. Парочка джазово-танцевальных дисков, купленных мною, когда она пошла обучаться танцам, и оказавшихся неправильным и откровенно более дерьмовым танцевальным джазом, чем тот, что ей был нужен. А также несколько пластинок с кантри, приобретенных в тщетной надежде изменить ее отношение к этой музыке, и... Она отказывается их брать. «Но они же твои». «Вообще-то не совсем». «Я знаю, ты покупал их для меня, это было очень мило с твоей стороны, но ты тогда пытался превратить меня в себя. Я не могу их взять. Они будут пялиться на меня со своих полок и приводить в смущение. Они они не подходят ко всему тому, что моё ты понимаешь? Вот Стинг — это был хороший подарок. Я люблю Стинга, а ты его не выносишь, но остальное...» Она берет блюзовый сборник. «Кто такой этот Литтл Уолтер?» А Джуниор Уэллс? Я не знаю, кто они такие. Постой, тут есть портреты. Извини, но я продолжу. Мне кажется, понимаешь, из всего этого можно извлечь урок, и я хочу убедиться, что ты его извлек. Я извлек. Ты любишь Стинга и не любишь Джуниора Уэллса, потому что никогда о нем не слыхала. Ты же не такой болван, каким притворяешься. Да, вообще-то не такой. Она встает, чтобы идти. Короче... «Подумай об этом». Но потом я и думаю. «А зачем? Что за смысл об этом думать? Если у меня когда-нибудь будет новый роман, я все равно стану покупать своей избраннице музыку, которая должна ей нравиться, но о которой она не знает. Для этого ведь и заводят новых приятелей. И можно надеяться, я не стану ни занимать у нее деньги, ни спать с другой женщиной, и тогда ей не придется делать аборт и сваливать от меня с соседом, а мне не надо будет ни о чем думать». Лора ушла к Рэю не потому, что я покупал ей неправильные компакты, и утверждать обратное может только... только... псих ненормальный. Если сама она считает, что из-за компактов, значит ей за деревьями даже амазонских джунглей не разглядеть. Но мне... Если я не смогу дарить своим новым подругам уцененные музыкальные сборники, придется завязывать с романами, поскольку не поручусь, что хоть что-нибудь еще в этой жизни У меня получается неплохо.